Глава 6. Все и сразу. Это хорошо или плохо? Если бы можно было взять и отделить привилегии от обязанностей и оставить себе только привилегии, я бы первая стала делать такую карьеру. Делаешь шумное лицо, надуваешь щеки, а тебе за это выдают премии, дополнительные отгулы, машину за счет предприятия и ежемесячный рост зарплаты в соответствии с твоими потребностями. А это, кажется, уже где-то было. Каждому по потребностям, от каждого по способностям. А если у человека способностей нет? Или у него прекрасные способности к болтанию по телефону и сидению на диване? Сколько тогда ему положено? И лично мне очень не хотелось бы, чтобы мои способности кто-то измерял. А вдруг оказалось бы, что свое кресло конфликтного управляющего я занимаю незаслуженно? Очень вероятно. К тебе можно? В мой кабинет зашел Сашка Большаков, начальник отдела продаж. Я моментально проглотила слезы и повернулась к нему. Да, конечно, а что такое? Я была вся внимание, Как я уже говорила, основная суть моей работы была не в том, чтобы что-то там уладить или решить. В основном от меня требовалось слушать и кивать, а потом просто расставить все по местам, но вежливо. И помочь человеку написать большую-пребольшую жалобу, которую потом я же и рассмотрю. А когда рассмотрю получше, сложу в папку и забуду о ней. «Слушай, у меня там клиент скандалит. Сейчас к тебе пойдет». «Так я решил с тобой поговорить. Раньше, чем он». Мура начал Сашка. «А что, ты не прав или он?» «Прав-то я, и он тоже. Только я не знаю, что делать», – растерянно пояснил Сашка. Я занервничала. До этого я 8 долгих счастливых лет проработала в отделе продаж и знала. Сашка Большаков очень умный и активный парень за что и был назначен дальновидным шуваловским кадровиком на столь ответственную и почетную должность и услышать что он не знает что делать это было очень странно хуже этого могло быть только аналогичное признание от самого шувалова но это невозможно шувалов всегда знает что делать и куда бежать он единственный из нас кто реально изучил план эвакуации при пожаре он вообще все знает да что случилось то задергалась я понимаешь один наш поставщик Кажется, пропал. Черт, сначала он задержал поставки на неделю. Мы ждали. Задумчиво докладывала Сашка. А потом? Что потом? Потормошила я его, так как кажется, он застыл на месте. Потом перестал отвечать на звонки. А с утра сегодня, ты понимаешь, у меня клиент пришел. И требует вернуть ему деньги за несколько очень дорогих установок. Они уже на неделю задерживаются. А я не знаю, как ему их вернуть. О, так это не ко мне, обрадовалась я. Это в бухгалтерию. «Напиши, что имеется возврат. Это же просто». «Ты что, дура?» – заорал Сашка, нарушая все мыслимые нормы, деловой этики и субординации. Я дернулась и уставилась на него. «Извини, но ты что, с сбрендила?» «Возможно. Мы ничего не вернем. Мы же перевели все деньги этим, которые пропали, а они исчезли. Может, просто выходной? Учет? Подожди истерить?» – попыталась успокоить я его. «Может, они уже отправили нам эти установки?» Там ничего нет, даже мебели. Я послал туда Тёмку проверить. Он позвонил и сказал, что там висит объявление, что фирма переехала, но куда не сказано. И куча людей толпится у дверей. Они, похоже, разорились. А у меня клиент сидит второй час и плюётся. И пишет, между прочим, жалобу. То есть, всё ещё отказывалась я понимать, на кого? На всех. А деньги-то мы не вернём, потому что мы их деньги, то есть, уже перевели. А станков печатных не будет, потому что фирмы больше нет. Вот так-то. Мрачно хмыкнул Сашка, как дважды два. Не поняла. Все ты поняла. Денег теперь просить не с даже через суд. С адистским удовольствием Сашка еще раз в подробностях обрисовал ситуацию. И замолчал. Я тоже не стала нарушать тишину. Хотя у меня был один вопрос. Причем тут я? Ведь ежем понятно, что я тут ничем помочь не могу. «Или что? Это тоже входит в мои должностные обязанности. И что я должна делать? Чего ты хочешь?» Осторожно поинтересовалась я. «Ты можешь пойти и доложить ситуацию?» Невинно спросил он. Я вытаращилась на него. «Кому?» «Кому доложить?» запаниковала я. «Ну, Шувалову», протянул Сашка. «Почему это я?» «Нет уж, ни за что!» Я малодушно причитала, лишний раз подтвердив мамины слова о том, что я не боец, бесхребетная размазня. Но с такой новостью я отказывалась не то, что ходить к Шувалову, но даже просто стоять рядом, когда он об этом узнает. «Потому что ты у нас кризисный управляющий», – запричитал Сашка. «А я в ужасном кризисе. Все мы в кризисе. Между прочим, у нас таких поставок море. И потом, ты же с ним имеешь контакт. И ты хочешь, чтобы я его потеряла? Мой контакт?» Возмутилась я и принялась курить. «Да, прямо в кабинете. Потому что шансов сохранить отношения со Стасом, Не пуская табачный дым в офис, мне было теперь явно недостаточно. «Ну, Митрофанова, ну помогай! Что делать-то?» «Если бы я знала!» – горестно воскликнула я и затянулась сигаретой, всерьез задумавшись о бегстве. На пути к двери сидел Сашка, а он был гораздо сильнее меня. Вряд ли мне удастся уйти. А что, если сделать вид, что я иду к Шувалову, а самой выпрыгнуть в окно в его приемной и уйти дворами? Как в фильмах про гражданскую войну. С крыши на крышу, потом по водосточной трубе, черной лестницей и узкими темными улочками в Сокольнике. Нет, это уже и другого кино. И все же мысль мне понравилась. Но, во-первых, мы были на шестом этаже, а бегать по карнизам – это совсем не то же самое, что скакать по низким крышам до революционных особнячков. А во-вторых, дверь в этот момент открылась, и в комнату вошел Шувалов. Собственной персоной, отчего я поперхнулась дымом и попыталась сползти под стол. «Надежда Владимировна, вот только не надо там искать запонку, вы ее не теряли!» Строго воскликнул он, размахивая рукой. «Зачем же вы тут курите? Ведь потом сами же будете этим дышать!» «Здравствуйте, Большаков!» «Добрый день!» – заторможенно кивнул Сашка. «Ну, я пойду». «Идите!» – милостиво кивнул Стас, а я раскрыла рот и возмущенно протянула к Сашке руку. Как он может бросать своих на поле боя? Войну раненых всегда старались дотащить до лазарета. Где моя медсестричка с красным крестом на шапочке? Саш, постой, пискнула я. Но тот в мгновение ока исчез в дверном проеме. Как дела? С неожиданной теплотой в голосе спросил Стас. Я плюхнула из кресла. Он сел напротив и молча принялся вертеть в руке карандаш. Все в порядке, попыталась выдавить я. Но голос срывался и звучал фальшиво. Однако Стас даже не поднял на меня глаз, так и стучал карандашом по столу и о чём-то думал. Даже не ругался из-за дыма. «Знаешь, я должен тебе кое-что сказать». Он, наконец, нарушил уже сверхприличие затянувшуюся паузу. «Кое-что поменялось. У нас?» – дрогнула я. Он поднял глаза и, непонимающе нахмурился. «Что у нас? У нас поменялось?» – ещё раз уточнила я. «Господи, пусть только речь не идёт о нас!» Все что угодно, но только бы он меня не бросил. Пожалуйста. Я ничего у тебя не просила, никогда. То есть прибавка к зарплате не в счет, я несерьезна. Конечно, у нас, естественно, отрезал Стас. Я обмерла. Ну вот, доигрались. Надо срочно что-то делать. А у нас клиент в суд подает. Тоном светской беседы заявила я. Мы ему установку не поставили, представляешь? Что? Прищурился Стас. Ты о чем? У Сашки в отделе. Он приходил ко мне, потому что боится идти к тебе. Там кто-то обанкротился, и теперь мы должны клиенту вернуть деньги. А деньги мы перевели уже. Насчет этого банкрота, представляешь, я улыбнулась, но довольно нервно. Однако Стас все еще сидел в кресле, в глубокой задумчивости. И больше не говорил ничего о тему наших шатающихся отношений. «И что, они точно обанкротились?» Наконец вымолвил он. «Что за фирма?» «Сейчас узнаю!» Обрадовалась я и набрала Сашкин служебный номер. Тот умирающим тоном сообщил мне, что речь идет об экспортной импортной компании Touch Technology. Неужели и они задумчиво протянул Стас? Затем встал и пошел к двери. Я даже дыхание затаила, чтобы не нарушить хода его мыслей. Главное, чтобы он снова не повернул на нас, на то, что что-то там у нас поменялось. Пусть идет, пусть подумает, как разбираться с этими банкротами. Пусть послушает новости, там глядишь и забудет обо всем. Да, я же заходила, чтобы тебя предупредить, уже в дверях вспомнил он. Черт, и развернулся обратно. Предупредить, удивилась я. О чем? На самом деле, мы тоже можем в любой момент разориться. Наш банк временно прекратил проводить операции. И я думаю, он их не возобновит. А это значит, что мы вскоре тоже приостановим поставки, и все. Как Touch Technology, ахнула я. И как куча других фирм, для которых важны короткие кредиты. И банковские операции. Кивнул Стас и вышел. Я рванула за ним. Стас, а что же тогда будет? Что будет? Ну, ничего не будет. Пока, я думаю, все замрет. А через пару-тройку лет... Что будет с нами, испуганно переспросила я. Тебе надо подумать о другой работе. Правда, сейчас это не так просто. И все же надо пробовать. Надо пробовать. И, пожалуйста, не говори пока никому. Мне не нужна паника. Ты уверен, что все так плохо? Прикрыла я рот рукой. Стас выразительно на меня посмотрел, ничего не сказал и ушел к себе. Штирлиц шел по коридору, а я стояла и испытывала все симптомы панической атаки. Задержка дыхания, выпученные глаза, руки сжимаются в кулаки и хочется завизжать и упасть на пол. Я потеряю работу. Не может быть. И это после того, как в моей карьере впервые что-то поменялось к лучшему. Всю жизнь я приспосабливалась к обстоятельствам, тянула свой воз, старалась не жаловаться и не роптать. Мне надо было поднимать дочь, поддерживать мать. Удивительно, как много расходов надо покрывать, даже если вы живете довольно скромной жизнью, платите за квартиру, свою и мамину, покупаете продукты на неделю вперед и иногда кофточку себе или дочери, подготовительные курсы в институт, чтобы была хотя бы призрачная надежда, что Ника сдаст ЕГЭ вступительные экзамены и получит высшее образование. Ника хотела стать режиссёром. Теперь хотела, потому что в прошлом году она ещё мечтала стать актрисой. Все два года она бегала на занятия школьного театрального кружка, и в отличие от всех предыдущих, этот ей не надоел. Так что мы готовились к экзаменам, что тоже требовало денег. У Стасова Лёши не было проблем с будущим. Его папа уже выбрал для него вуз, и, конечно же, это был МГУ – платный факультет. Да, нам с Никой повезло меньше, но мы не грустили. Вдруг улыбнется удача, и в ГИТИСе или в ВГИКе все-таки найдется место для заводной девчонки. А нет, поступим еще куда-нибудь. Но если я потеряю работу... Ну как, поговорили? Дернул меня за рукав Сашка Большаков. Он очень сердился. Сердился? Вдрогнула я. Оказывается, все это время я так и стояла в коридоре, тупо устаившись на то место, где только что стоял шувалов мой Шувалов задумчивым, обескураженным лицом. «Стасик, дорогой, что же это происходит? И все это из-за какого-то барреля? Или это действительно наша фирма разорилась?» «Нет, только не под управлением Стаса». «Ну, чего ты молчишь? Все совсем плохо?» «Хуже некуда, ты понимаешь?» – начала была я, но вспомнила, что это страшная тайна, что «Титаник» уже встретился с айсбергом и теперь неминуемо потонет. «Ну, что ты как рыба в лед?» – тормошил меня Сашка. «Ничего. Скажи клиенту, чтобы подавал в суд. Скрывать правду в нашем случае будет неразумно». Заверила я его и ушла к себе в кабинет. Все это не укладывалось в голове. Столько лет, практически скоро юбилей, 10 лет, и вот, пожалуйста, мы разорены. Если верить интернету, не только мы. По всей стране зализывали раны фирмы, пострадавшие от падения нефти. Да что там по стране, трясло весь мир. То и дело в новостях, передавали о крахе то одного то другого крупнейшего мирового банка. Кто-то держал все в акциях ипотечных фондов. Кто-то играл на топливных ценах. А где-то просто происходили волновые панические оттоки клиентов, держателей денег. Реакция людей была медленной, но неизменной. Деньги снова прятали под матрасами. Все помнили, что стало с банками в прошлый кризис и что стало с деньгами. С момента нашего со Стасом разговора прошла неделя, а я все никак не могла перестать думать. Обычно мысли не задерживались в моей голове подолгу. А тут меня как заклинило. Я думала, думала, думала о том, как буду жить без денег, как оплачу следующий платеж за Никины курсы, как мама будет жить на одну пенсию без моей помощи. Да что там, я стала ждать программу «Время». «Надюха, ты смотришь новости?» Поразилась Машка, моя подруга Стаганки, с которой мы вместе растили рожденных в один год детей. Я сидела у нее дома и переключала телевизионные каналы все время зависая на кнопке «Евроньюз». «Нео-коммент». No «Я вот-вот потеряю работу. Мне вдруг стало интересно, что происходит в мире», – развела я руками. «Потеряешь работу? Кошмар! И что будешь делать?» – озабоченно посмотрела на меня Машка. «Куплю себе маленькую обезьянку и буду выступать на улице. Как думаешь, я смогу пройти по канату?» – поинтересовалась я. «Если тебе еще чуть-чуть сходнуть, -чуть ты можешь показывать фокус «Человек-невидимка». Фас тебя еще можно заметить». Но если повернуться к зрителю в профиль, эффект исчезновения обеспечен. Машка рассмеялась и сунула мне в руку огромный бутерброд с колбасой. Я покосилась на него и осторожно откусила с краю маленький кусочек. «У меня вообще-то нет аппетита. У тебя никогда нет аппетита, сколько я тебя помню. Ты очень экономичная жена. Три зернышка в год», – усмехнулась подруга. Я кивнула. «Именно поэтому на мне женился Кирилл. На меня не надо было тратиться». «На тебе можно было даже нажиться», – добавила Машка и плюхнулась рядом. «Все-таки Кирилл дурак. Такая у вас была свадьба, такие салатики. Ты в белом платье, в фате и Ника в виде ангелочка с этим рисом, на котором потом все спотыкались, помнишь? Красиво было». «На это ушли все деньги с папиной книжки. Все, что он мне оставил. Но было красиво, да», – согласилась я. Кирилл тогда долго сопротивлялся. «Но мне казалось, что моя свадьба должна быть не хуже, чем у других. И она таки была не хуже». Зато развод был ужасен с этой дурацкой кассиршей. «Слушай, а может нам выпить?» Осторожно поинтересовалась Машка, кивая в сторону своего буфета. Я пожала плечами. «Если это кончится, как в прошлый раз, я не против. Только не надо пугать моего мужа. Он потом несколько дней спрашивал, все ли с тобой в порядке», напомнила Машка. «В прошлый раз я позвонила от нее Шувалову. Все бы ничего». Если бы я не была совершенно пьяной, время было около двух часов ночи, а Шувалов в то время был для меня совершенно посторонним мужчиной, боссом. Эх, пьяная женщина, может горы свернуть. Тогда Шувалов приехал за мной на своей красивой новенькой БМВ. Тогда-то все и началось. Может снова напиться и позвонить Шувалову? Он опять приедет за мной и заберет к себе. Это было так прекрасно, так. Но что-то подсказывало мне, что в этот раз все будет по-другому. «Наливай», – кивнула я, глядя на бутылку красного вина. «А лучше давай сварим Глинтвейн». «Глинтвейн в мае, Его же делают зимой». «Ага. Чтобы за окном завывало вьюга, а в камине весело потрескивали дрова, а ты сидела в кресле-качалке и смотрела на огонь, грея руки, а бокал горячего Глинтвейна». «Слушай, ты поэт!» – восхищенно вытаращилась на меня Машка. «Иду разогревать плиту. Черт, прямо так и хочется сесть у камина. Поехали ко мне на дачу». У меня камина нет, но можно не закрывать печку. Эффект примерно тот же. Тем более у меня скоро землемеры приедут, границы мерить. Так что мне все одно придется ехать. Я теперь воюю. Я рассказала Машке, что у нас с новыми соседями спор по поводу елочки. Мама, почувствовавши внезапный вкус жизни, теперь все разговоры вела только вокруг этой самой елочки. Она решила что бы то ни стало отбить елку у бабы с животом, а после этого огородить ее высоким забором. «Слушай, вот люди пошли. Нет, чтобы познакомиться, с тортиком зайти, чаю попить. Сразу скандалить!» – возмутилась Машка, потягивая горячее вино с корицей. «Какой там чай? Я боялась, что они с мамой друг другу последние волосия вырвут. Теперь обратного пути нет. Мама уже нашла какого-то мужика, который забор будет делать. А мне надо какие-то столбы закупить, а денег-то нет. И вообще все на волоске. А Стас не звонит». «Да, дела», – вздохнула Машка. Ее семью, рухнувший баррель, пока не затронул. Но общее паническое настроение передалось ей. А по анкетам моим ни черта не звонят. Никому не нужны сейчас ни менеджеры, ни секретари. И Стас не звонит. «Да не до тебя сейчас Стасу!» – отмахнулась от меня Машка. «Думаешь, ему не о чем подумать?» «Думаешь, ему легко, что его фирма банкрот?» «Но не по его же вине!» – возмутилась я. «И что? Может, он ее пытается спасти сейчас?» «Но почему не позвонить мне? Ведь я же переживаю. Я скучаю. Мы бы сели рядом. Я бы ему в плечо. Почему он не хочет меня даже услышать? Может, он меня уже бросил, а я об этом даже не знаю?» «Не паникуй!» – разозлилась Машка. Но я не собиралась ее слушать. Все это время, всю эту неделю я старательно оттаскивала свои руки от телефонов, которые попадались мне на глаза буквально везде. На работе, где стояла гробовая паническая тишина, никто не приходил ко мне. Никто не жаловался. Даже Иришка, и та перестала трещать без умолку, а только стояла молча и курила. Думала. Все о чем-то думали, и я подозревала, что об одном и том же. А я не хотела мешать Стасу. Или, наверное, я не хотела сама создавать ситуацию, в которой он скажет «Знаешь, дорогая, сейчас мне совсем не до тебя и не до любви. Мне надо побыть какое-то время одному». А он бы обязательно так сказал. Ведь смог же он тогда на даче сказать, что не готов ничего обещать, и что если меня что-то не устраивает, то я могу, что могу, убираться ко всем чертям? Фактически он признался, что он без меня не умрет. И теперь я сидела и мучительно думала, а смогу ли я без него, и пока не находила ответа на этот вопрос. Поэтому ни с одного телефона, ни с мобильного, ни со стационарного я не набирала его номер, чтобы не будить лихо. «Маш, а твой муж на тебе женился легко?» – спросила я после третьего бокала Глинтвейна. «Почему-то я совсем не пьянела. Может, беспокойные мысли нейтрализуют алкоголь?» «Не-а, только из-за пуза», – шепнула мне на ушко она. «Да? Ты никогда не рассказывала. А ты никогда не спрашивала. Между прочим, он мне впервые сказал, что меня любит, только когда прошло лет пять после свадьбы. А как тогда ты узнала, что он тебя любит?» – удивилась я. «Ну, по глазам. И потом я его любила. И этого было достаточно?» – возмутилась я. «Достаточно было, что мы были вместе», – отрезала она. «Это максимум, на что способны многие мужчины. Соловьем заливаются не все». «Стас точно не соловей», – согласилась я. «Добиться от него хоть пары слов о чувствах – это утопия. Он будет молчать, как партизан. Но как же я устала ждать его звонков. Ведь мне тоже тяжело. Я тоже по вечерам, закрывая глаза, «Думаю, что будет дальше. Я тоже чувствую себя маленькой песчинкой, попавшей под жернова какой-то огромной машины, всей сути которой я даже не могу понять. Мне страшно, что меня перемелют в муку, изменив мою жизнь до неузнаваемости. А ведь я всегда бежала от любых перемен. Я боялась поставить на кон даже три копейки, даже если мне обещали, что я выиграю много и выиграю обязательно. Сидеть спокойно, пока не началось, я поступала так всегда». Почти всегда. Если честно, мой ночной звонок Шувалову тогда, в прошлый раз, когда мы с Машкой так безобразно напились, это чуть ли не единственный поступок, который я совершила в жизни. И вот теперь мою жизнь вдруг поставили на кон, даже не спросив моего разрешения. И мне кажется, что Стас мог бы хотя бы набирать иногда мой номер. Хотя бы один звонок в неделю, чтобы я знала, что не совсем уж одиноко в этом мире. «Почему ты боишься?» «Позвони ему сама», – подбодрила меня Машка. А вдруг он меня пошлет? Если так, значит, ты все равно напрасно ждешь и маешься. Налить еще вина? Слушай, почему все дикие поступки я совершаю у тебя дома? Запоздала удивилась я. Я плохо на тебя влияю, походнула Машка. Давай, звони. Нет, не могу. Я замотала головой, косясь на телефон. Ага. А потом ты позвонишь ему посреди ночи. Нет уж, давай сейчас. Ну, набирай. Это же так просто. Нетерпеливо вертелась вокруг меня Машка. Я схватила телефон и зажала в руке. «Не хочу. Я не хочу столько волноваться, чтобы услышать что-то вроде «Я сейчас занят, ты мне мешаешь». «Тогда все просто. Пошли ему СМС», – хлопнула в ладоши Машка. «А что? Почему нет? Ты знаешь?» – подумала я. «В принципе, давай, ну же». Я вздохнула и решилась. Сколько, в конце концов, можно делать вид, что меня это не волнует? Я открыла телефон и набрала то, что давно хотела ему сказать. «Стас, не хочу тебя отрывать от дел но мне очень одиноко. Разве одной смс-день – это так много? Для того, чтобы я знала, что наши отношения еще живы. Отправлять?» – на секунду засомневалась я. «Конечно, отправляй», – заверила меня Маша, но я сидела на месте. Тогда она выхватила телефон у меня из рук и сама нажала на «Ок». «Машка, дай сюда!» – взвизгнула я, и она бросила мне аппарат обратно. Сообщение было отправлено, потому что современная техника работает на грани фантастики. Все делается практически молниеносно. Я вздохнула. Ну и ладно. Я же все равно собиралась его отослать. Пусть теперь он знает, что я думаю о нем. И что мои мысли полны грусти. Я покосилась на телефон. Он тихо лежал у меня на коленях. Так быстро он даже не успеет прочитать, заверила меня подруга. Я кивнула, но взгляд сам собой опускался на телефон. Ну-ка, пойдем на кухню. Посмотришь через час, строго сказала она и потащила меня за собой. Я покорно потащилась за ней, по пути уже начинаю потихоньку сомневаться, переживать и жалеть о том, что сделано. Это так типично для меня, ни на что не решаться, а потом мучиться и крутить все в голове. Я сидела, пила вино и делала вид, что мне все равно. Сколько сил надо, чтобы убедить в этом окружающих, а особенно себя. И все же, когда из гостиной примерно минут через двадцать раздалось тихое чирик моего телефона, я моментально побледнела и вскочила с места. «Только не нервничай!» – предостерегла меня Машка. Но я уже убежала и схватила в руки телефон. Однако СМС было не от Шувалова. Я вздохнула. Такое напряжение. А СМС пришло от Ники. «Что там?» – Машка попыталась заглянуть через плечо. «Это от Ники», – ответила я и открыла СМС. «У меня две полоски, позвони мне срочно, а лучше приезжай». «Что это?» – с недоумением спросила Машка. «Я же не нашла слов, чтобы ей ответить. Их у меня просто не было».